потом платонического реализма, а после традиционного реализма такая ветреность объясняется вовсе не легкомыслием, а упорством в поисках истины. Сам Рассел писал об этом так: "Я часто менял свои взгляды и нисколько этого не стыжусь. Найдётся ли в мире хоть один физик, не пересматривавший своих представлений о природе с 1900 года?" Учёные корректируют свои представления, идя в ногу со временем, но философию от чего-то принято сравнивать не с наукой, а с теологией. Это теологи довольствуются догмами, утверждёнными ещё Никейским собором. Когда речь идёт о том, чего никто не знает, нет никакого смысла менять убеждения. Рассел превращается в попуримского. Расселу случалось совершать и более радикальные метаморфозы. В шутку, конечно. Как-то раз он поспорил с одним философом о логике. Согласно логической науке, импликация считается ложной, если ее основание верно, а следствие ложно. Соответственно, если основание ложно, а следствие верно, импликация автоматически становится верной. Чтобы доказать обсуждность этого правила, собеседник Рассел решил прибегнуть к арифметике. Допустим, сказал он «2 плюс 2 равно 5», тогда вы папа римский. В ответ Рассел предложил блистательные доказательства этого более чем спорного тезиса. Допустим, что 2 плюс 2 равно 5. Если отнять от обеих сторон равенство 3, получится, что единица равна 2. Поскольку у нас с папой двое, а единица равна 2, следовательно, мы с ним один человек. Тогда я папа. Плохое оправдание. Когда у Бертрена Рассела спросили, почему он не пишет об эстетике, ученый ответил, «Потому что я в ней ничего не смыслю». «Впрочем, это не самое лучшее оправдание, ведь мои друзья говорят, что это не мешает мне писать на другие темы». Ложь Мура «Все время лгать невозможно, так же, как все время говорить правду». Бертрен Рассел всерьез полагал, что его друг и учитель, знаменитый лингвист Джордж Эдвард Мур, Ни разу в жизни не солгал. Однажды Рассел спросил прямо Мур: "Правда же ты никогда не лжёшь?" Мур ответил: "Нет, неправда". Рассказывая об этом, Рассел непременно добавлял: "То был единственный раз в жизни, когда он солгал". Так существует ли Бог? В отношении религии Рассел был скептиком. Он считал, что убедительного доказательства существования Бога так никто и не предложил. Когда философа спросили, что он скажет Господу, когда предстанет перед ним после смерти, Рассел ответил: "Я его спрошу: Господи, почему ты так старательно от нас прячешься?" Ад Рассела. В христианской традиции ад самое отвратительное место из возможных. Рассел говорил, что истинным наказанием для грешников было бы попасть туда, где полицейские немцы, шофёры французы, а повара англичане. Индюк – индуктивист. Неопозитивисты пропагандировали индуктивный метод научного познания, предполагающий движение от эмпирического опыта к универсальным выводам. Грубо говоря, если на протяжении довольно долгого времени нам встречаются только черные вороны, можно сделать вывод о том, что все вороны черные. Проблема такого метода состоит в том, что, сделав вывод черного, о том или ином феномене, мы не можем поручиться, что в будущем он не изменится. Если на протяжении долгого времени нам встречаются только белые лебеди, это вовсе не означает, что все лебеди белые, бывают и черные. Бертран Рассел проиллюстрировал несовершенство индуктивного метода в книге «Проблемы философии». Предположим, что фермер каждый день кормит индюка. Индюк привыкает к этому и при виде фермера ждет, что ему отсыплют положенную порцию. Предположим индюк неплохой индуктивист и не хочет торопиться с выводами. Он начинает наблюдать за фермером, определять, во сколько приносит еду, подсчитывать её количество. Он полагает, что и завтра фермер принесёт ему еду, и убедившись в своей правоте, надувается от гордости. Индюку не в дамёк, что на следующий день фермер вместо того, чтобы принести еды, зарежет его и сжарит и съест. католики и протестанты. У Бертрана Рассела была любопытная теория о том, чем католики отличаются от протестантов. Протестанты врождённые нонконформисты и мятежники. Неслучайно их религия возникла из бунта Лютера против Римской католической церкви. Католики же полагают одной из главных добродетелей покорность и авторитет церковных иерархов для них незыблем. Поэтому католики не поощряют тех, кто выделяется из толпы, тогда как протестанты превыше всего чтят самовыражение свободной личности. В общем, шутливо заключал Рассел: протестанты очень хотят быть хорошими, и их вера им это позволяет, католики очень хотят быть плохими, но их вера позволяет быть хорошими их соседям.